Мы не стали уличать его в сию же минуту Просто поставили на заметку, как же быстро сбежавшие негодяи сумели попасть в кощеево царство Иван-Царевич помнится, черти сколько сапогами пылил, пока добрался А эти, похоже, еще быстрее нас прибыли Теперь впереди нашей команды шла Баба-Яга Вся в черном, строгая и неприступная поджатых губках холодное спокойствие мины замедленного действия. Следом я в чуть помятой форме, еще где-то рукав испачкал, а домовой, естественно, остался дома, в Лукошкинском отделении. Последним двигался Митька, доверчиво разинув рот и глазея по сторонам. Не спорю, посмотреть было на что. Нас вели отдельной галереей куда-то в левое крыло. и стены буквально пестрели картинами зарубежных мастеров. Манера письма, смелость кисти, многообразие сюжетов казалось воистину призваны служить великой цели – возрамлению рода людского. Пытки ада, терзание грешников, муки праведников, бессмысленное насилие, кровавые жертвоприношения – Все это могло напрочь изувечить психику любого нормального человека и заставить сойти с ума. Вернее, могло бы. Гражданину бессмертному не хватило банального чувства меры. Три, пять, даже десять картин произвели бы несгладимые впечатления. Но сотни... Это уже напоминало пошлые чернушные комиксы и скорее вызывало здоровое раздражение, чем дрожь в поджилках. Двое сопровождающих шли впереди, еще двое по бокам. Неожиданно моей левой руки коснулись тонкие холодные пальцы. Я быстро сжал ладонь, и маленький клочок бумаги оказался у меня в кулаке. Ничем иным Алена не могла дать знать, что находится рядом и рискует едва ли не больше, чем мы. Прочту позже. А сейчас перед нами раскинулся огромный тронный зал... Выдержанный в стиле европейского средневековья. Держу Париж, вот тут потрудился настоящий архитектор и дипломированный дизайнер по интерьеру. Все выглядело просто, стильно и профессионально на очень хорошем уровне, как в высокобюджетном кино. Да, ничего не скажешь. Я рад бы придраться до да грешно. Восхищенно выдохнул простодушный Митяй, разглядывая скульптуры в нишах, мозаичный пол и расписные плафоны высоко над головой. Не отвлекайся, напарник, мы здесь по делу. Наша троица остановилась в самом центре пустого зала. Однако почти сразу же его начали заполнять всякие неприятные типы, точнее аналоги тех, что мы видели в тоннеле. Половину рож я бы арестовал, не раздумывая, без предъявления обвинений Просто за явной криминальной наклонности на, с позволения сказать, лице Ух ты, какие! А -то, тоже морг. Поднимай выше, Митенька, Енто те, с кого тот морк лепился Без улыбки объяснила бабка Так что, прежде чем кому на хвост плюнуть, подумать три раза И кренделем зря не маши Решать, что прикармливаешь. Кошмарных тварей становилось все больше и больше. Весьма вместительная зала заполнялась ими до упора. Мы чуть прошли вперед и встали поближе к трону. Все равно кощей будет сидеть там, значит, и разговаривать проще с близкого расстояния. Четверо сопровождающих незаметно растворились в толпе. Я осторожно раскрыл ладонь и посмотрел на записку. Она была предельно короткой. «Не бойся». На душе сразу потеплело. «Ладно, хорошо. Не буду бояться». «Да и кого, позвольте спросить? Этих пластилиновых чудиков?» Я с воскресшими мертвецами дрался. черта через бедро кидал. С Кащеем на узкой тропиночке противоборствовал. На сивке бурки ездил. «Упс. Наверное, последнее — это зря. Лошадь у нас хорошая. Хотя тоже, знаете, как страшно было». Откуда-то издалека послышался грохот тяжелых шагов, сопровождаемый лязгом и дребезжанием. Кто бы это мог быть, а? Но слуги мои верные», — начал Кощей, утвердившись на каменном троне. «Где мясо белое милицейское, ножами резанное, огнем жареное, ядом горючим приправленное?» «Он что, нас в упор не видит?» — не понял я. «Ох, да кишь, ты, Никитушка!» — шикнула Ига. «Традиция такая. Положено спросить-выспросить. Сейчас им нагоняй даст, а там уж и за нас примется. Не отвлекайся». Верные слуги в капюшонах скорбно вышли держать ответ и, дружно вздохнув, молча указали на нас, как на единственных виновников того, что мы живы. Бессмертный сочувственно кивнул, словно бы и не ожидал от нас иной пакости. «Ну, простите, извините, расстроили гостеприимного хозяина. Впредь постараемся быть попослушнее. Бред собачий. Хоть бы книжки какие-нибудь детективные почитал, знал бы, как положено вести себя настоящему главе уголовного мира». «Значит, не захотел участковый Лукошкинский легкую смерть принять, аки милость мою редкостную. Вижу не своим умом». а хитростью старушечьей управился. но ну, да ваши милицейские всегда друг за дружку прятались. Посмотрим, как на первой службешке выкручат станьте. Ох и загадаю я вам, ох и потребую». «Пожалуйста, покороче и по существу». Не выдержав, сорвался я. «Черт с ними, с традициями». Если каждый раз такие предисловия слушать, так со скуки уснуть можно. Давайте как-то помобильнее. У меня в городе отделения брошенные, и незакрытых дел полно. По залу пронесся общий вздох негодования. Видимо, с прогрессивной тенденцией перебивать хозяина я несколько переборщил. Однако, вопреки ожиданиям, Кощей не обиделся, а даже взбодрился. И, паилозив на троне, сразу определился с заданием. «Вот и получи задание, первый герой докучливый. По добросердию мне неведомому дам тебе службу простенькую, женскую. Видишь, какой дом у меня большой. Народу всякого много ходит. Вот ты принимайся за уборку влажную, да так, чтобы все полы ровно стеклышко блестели, а срок у тебя до вечера». «Трепки, ведра, вода-то есть, хмуро уточнил я. Есть и есть, тоненько захихикал злодей. Вот тебе платочек батистовый, и мой. Да вот наперсточек из земель чужедальних китайских. Вода в нем не переводится. Уж потрудись на славу, а не то сам знаешь. Голова одна пенять Ненкова своей волей нос в мышеловку сунул.